Вдоль берега плыли молча. Лёлька плотно закуталась в плащ, но всё равно ей было холодно. С этой стороны остров не защищал их от ветра. Сначала берег был плавным, но через несколько минут ребята увидели длинный мыс, выступающий в море. Егор тихонько присвистнул. — Что будем делать? — растерянно спросила Лёлька. — Поплывём вдоль мыса ответил Егор. — Но это же очень далеко, — возмутилась Лёлька. — Ты хочешь вернуться? — поинтересовался Егор. Лёлька сжалась в комок. Возвращаться было бы слишком страшно. Лучше потерпеть. — Ничего, — ободрил притихшую сестру Егор. — Подумаешь, крюк сделаем. Полчаса ничего не решают. — Через полчаса? Катер подрулил к острому окончанию мыса. — Значит, — решила Лёлька, — чтобы обогнуть его весь, нужно не меньше часа. Теперь она не просто мёрзла, а буквально тряслась от холода. — Лёль, ты живая? — спросил Егор, и обернулся. Она молча кивнула. — Потерпи ещё совсем капельку. Лёлька снова кивнула и вытерла пальцами мокрый нос. Они даже не поняли, как это случилось. Туман вырос перед ними сплошной белой стеной. Вот так кто-то опустил тяжелый занавес. Все исчезло. Горизонт, мыс, берег и небо. «Господи — Господи! — прошептала Лелька. Егор заглушил мотор. «Почему мы остановились?» — тихо спросила Лёлька. Её голос почти утонул во влажном вязком воздухе. «Потому что я ничего не вижу», — отозвался Егор. «Нельзя плыть на ощупь». «А, -а, -а к берегу?» — робко уточнила Лёлька. «Тоже нельзя. О, он же где-то рядом. Ну, ну, сколько до него? Ну, метров сто». — Больше, — возразил Егор, — в таком тумане я не смогу причалить. — И что делать? — Если бы Егор знал. Чтобы хоть чем-то заняться, он открыл дверцу, отделяющую носовой отсек. За дверцей находилась ниша. Егор просунул руку и нащупал плотный полиэтилен. — Ты что там ищешь? — не выдержала Лейка. — Не знаю. — Честно, — ответил Егор, — может быть, у Ивана Степановича фонарь есть? Он наклонился и вытащил полиэтиленовый сверток. Никакого фонаря в свертке не оказалось, зато там были стеганые солдатские штаны и ватник. Егор критически осмотрел их и убедился, что одежда сухая и даже чистая. — Лёль, надевай! — велел он, протягивая сестре штаны. Лёлька осторожно приподнялась и просунула ноги в штанины. Застёжка оказалась почти у самой шеи, но зато сразу стало теплее. — Прям комбинезон, — заметила Лёлька. — Для тебя да, — усмехнулся Егор. — Ватник сверху накинь. — А ты, — поинтересовалась Лёлька, — может, ватник сам наденешь? — Ох, как хотелось Егору за Во что-нибудь большое и теплое. Но Лелька сидела, бледная до синевые, так громко стучала зубами, что он не смог забрать ватник себе. Надевай! велел Егор тоном в нетерпящем возражении. В стёганом костюме Лелька стала похожа на огромную неуклюжую куклу. Папа, наверное, с ума сходит, вдруг всхлипнула она. А если ему мама позвонит, что он ей скажет? От Лёлькиных слов Егору захотелось разреветься самому, но он сдержался. — Ничего, — сказал он. — Папа нас уже ищет. Он наверняка обратился в милицию или береговую охрану. — Нас найдут. Скоро. — Думаешь, — усомнилась Лёлька, — в таком тумане вряд ли. «Туман пройдет!» — заверил ее Егор. «Когда?» Егор пожал плечами. А борт бились мелкие волны, катер легко покачивался, и Егор даже не понимал, несет его куда-нибудь течением, или он так и застыл на месте. Люлька уже не дрожала, а Егор замерз так, что ныли кости. Он завернулся в найденный полиэтилен, Стало немного теплее. — Я хочу домой, — прошептала Лёлька. — Лёль, не надо, пожалуйста, — попросил Егор. — Я тоже очень хочу домой. — Это всё из-за тебя, — выдала Лёлька. — Но катере покатаемся, вот и покатались. Лучше бы в гостинице сидели, пока папа бы не проснулся. Егор вспыхнул. «А ты сама разве не хотела?» Лёлька мгновенно сникла. «Извини», — прошептала она, — «я просто так больше не могу». «Ты только не плачь, а? А то ещё и сильней замёрзнешь. Давай будем считать, что это интересное приключение. Ну, как в книжках. Хорошо?» Лёлька задумчиво посмотрела на брата. «А разве приключения бывают такие?» — Какие? — не понял Егор. — Ну, дурацкие, что ли, — уточнила Лёлька. — Мы же вполне могли с утра остаться в номере или не ездить с Иваном Степановичем, или хотя бы не купаться. Тогда он нас бы не бросил на острове, и ничего бы не случилось. — Лёль, приключения бывают всякие, правда. Ты потом ещё вспомнишь, как сидела... В катере, а вокруг был сплошной туман, и ты дрожала от страха. И тебе это покажется смешным? — Я не дрожу, — возмутилась Лёлька. — И смешного тут ничего нет. — Это сейчас нет, — возразил Егор. — А когда ты окажешься дома на диване? — Как я хочу оказаться дома! И пусть не на диване, пусть даже в школе, на математике! «Ого!» — усмехнулся Егор. «Даже на математику согласна!» Лёлька наморщила нос и чихнула. «Да, даже на математику!» «Ты же говорила, что у вас учительница-зверь!» «Это не я!» — помотала головой Лёлька. «Это Захарова! А я за ней повторяла!» «Галина Аркадьевна вовсе не зверь! Она просто строгая очень! А Захарова совсем не умеет решать задачки!» «И зачем же ты за ней повторяла, если сама так не думаешь, а?» Удивился Егор. Лёлька покраснела. «Я тогда маленькая была. А сейчас?» «А сейчас?» Объяснила Лёлька. «Я поняла, что это неправильно. Зверь тот, кто стрелял в Ивана Степановича. А Галина Аркадьевна хочет, чтобы мы хорошо учились». Егор нахмурился. Он совсем забыл, что где-то за островом дрейфует тот страшный катер. Или не дрейфует? Может быть, он уже давно пристал к берегу? А может, неслышно плывет на веслах и вот-вот покажется рядом? В любом случае, Лёльке он решил об этом не говорить. «Что случится, то случится». Зачем ей пугаться раньше времени? К тому же ведь это мог быть и совсем другой катер. Например, с рыбаками, вышедшими на ночной лов. Егор посмотрел на часы. Стрелки показывали полночь. Лёлька затихла на корме. Она откинулась на скамейке и прикрыла глаза. «Уснула», — подумал Егор. Он и сам чувствовал, что глаза слепаются, а мысли ворочаются в голове, все ленивее. — Я должен дежурить, — повторил он себе несколько раз, а потом задремал.